Глава седьмая. Третья сила. Для обывателя из общества пробужденных, клан – структура сложная в нюансах и простая, когда речь заходит об иерархии внутри него. Система накладывает свой отпечаток единых стандартов и здесь. Есть патриарх клана, как сильнейший из пары его основателей, когда их двое. Если тот отсутствует, его заменяет теневой, мало кому известный заместитель, являющийся, как правило, вторым, более слабым основателем клана. По аналогии с шахматами, заместитель — это фигура ферзя, чьи действия не стеснены должностными обязанностями. Ниже по иерархии власти стоит глава Совета старейшин. Он лицо публичное, и именно он выходит в свет, когда речь заходит о внешней политике. Под его чутким руководством Совет из 24 старейшин продвигает интересы клана во внешнем мире. Проще говоря, торгуют, воюет, оказывает услуги и усиливает основы в виде силы способности клана, его богатства и политического влияния. Когда один из десяти кланов России подвергся практически полному уничтожению, с последующей стремительной охотой на выживших, представители местной власти подняли небывалую шумиху. Следователи из отдела общественной безопасности рыли носом землю, ища следы свидетелей или нападавших. Внутри кланового храма больше сотни обезглавленных тел были обчищены до последней нитки. Алтарная комната, апартаменты старейшины и разграблены. Беспрецедентное преступление, затронувшее основы безопасности государства, требовало скорейшего разбирательства. Неизвестный агрессор приостановил свою зачистку только после почти полного уничтожения представителей клана Рублевых-Лебедевых. За 10 дней были убиты главы и старейшины всех вассальных родов. Не считая тех, кого армия России успела взять под свою защиту, из клана Рублевых-Лебедевых в живых остался только Лейх, являвшийся заместителем Еремея. Его не смог найти ни агрессор, ни служба общественной безопасности. А также внук Еремея Артемий Рублев, пропавший с радаров военных больше двух месяцев назад. Сплошь загадки. Тем удивительнее был приход вестника Белояра в обитель клана Черниговых, генштаб армии России в изнанке. Именно здесь полковники спецвойск давали клятву верности России. Генерал Георг Чернигов был мрачен и зол при виде незваного гостя. «Чего тебе?» Георг на секунду отвлекся от отчетов, принесенных служкой. Главный требовал результатов по расследованию. «Доступ к старым земельным картам ты уже получил». Сверидов, Палсаныч, мне уже плешь проел по твоим запросам. Это был я. Белояр, не спрашивая разрешения, сам сел в кресло для гостей. Мои люди уничтожили клан Рублевых. Как-то там, не помню все их фамилии. От нахлынувшего гнева генерал выпустил ауру наружу. Жажда крови была такой сильной, что мебель в помещении завибрировала. Зазвенели стекла в окнах, из книжных полок посыпались многочисленные фолианты. Георг имел хобби собирать и хранить древние рукописные книги. «Ну ты урод, Белояр! Это же сколько наглости надо иметь, чтобы после такого заявиться ко мне лично!» Вестник вгляделся в глаза старого генерала и едва заметно улыбнулся. Несмотря на, казалось бы, равный уровень и ранг силы ратника, демону было плевать на проявление чужой жажды крови. «А ты, я смотрю, совсем зазнался, землянина. Дворцу психеи наплевать на твою должность». Плевать на страну и какой-то там клан, будь он хоть в сто раз больше, чем эти Рублёвы как-то там. Мне, Вестнику, плевать на твой гнев, злобу и переживания, понимаешь? Работа у меня такая. Терпеть вас, земных тараканов, и ваши мелкие делишки, творящиеся за моей спиной. Играйте в свои песочницы, сколько влезет. Но оскорблять и охотиться на себя я никому не позволю». «О, как загнул сволото!» Генерал тяжелым шагом вышел из со своего стола и навис над вестником. «Тараканами нас кличешь. А как дело до богов дошло, так союзниками нас называл. Лицемерная ты тварь, Белояр!» Они меня заманили, Георг, убрали лишние глаза в клановом храме Рублевых, закрыли возможность телепортации и пригласили кого-то из рода Голд, способного быстро убить меня. И им это удалось. Некий Джон Голд лишил меня жизни». «А я, значит, сейчас с живым трупом разговариваю?» «Скажем так...» Белояр, не желая лгать, задумался, подбирая слова. «Меня сложно убить вашими земными методами. Но там, в клановом храме Рублевых, Джон Голд убил мое временное тело». «Хм, допустим. И что дальше? Раньше вас, вестников, пытали всеми известными методами, а вы терпели до последнего, прося взамен одно и то же — найти кузана Таллинора». «Теперь...» Вестник обозначил пальцами кавычки, когда фракция армии России и дворец Психеи стали союзниками, никому не позволено нападать на Вестников безнаказанно. В этом вопросе мне плевать на твое мнение, Георг из клана Черниговых. Я не успокоюсь, пока в живых остается хотя бы один носитель фамилии Рублевых-Лебедевых. Старейшин лишу жизни, даже если они сменят фамилии. Остальной рядовой мусор пусть и дальше прячется по укромным щелям, доживая остатки отпущенных им дней. Пусть отказываются от фамилий, но род Голд я истреблю полностью. В глазах Белояра плясала такая сильная жажда крови, что старый генерал, заглянув в них, наконец понял, сколько сил приходится прилагать Вестнику, чтобы обуздать рвущийся наружу гнев. «Где они, Георг?» Голос Вестника стал хриплым и до ужаса холодным, вытесняя все прочие звуки. «Куда ты спрятал, род Голд?» «Не знаю». Георга передёрнуло от холодка, прошедшего по спине. «Таким злым он еще никогда не видел вестника. Я такой мелочью, как расположение чужих крепостей, не занимаюсь. Если Еремей на тебя напал, я допускаю правомерность мести ему и всем причастным к этому делу. Но всех прочих не смей трогать. Не сделали они тебе ничего плохого». «Где бы ты их ни спрятал, я найду их». Белояр сжал руку в кулак. Воздух вокруг него задрожал от рвущейся наружу мощи. Сожгу тела, а души выпью и лично разорю родовой алтарь, обрывая навсегда линию крови голдов. Теперь, когда все точки расставлены, давай еще кое-что проясним. Не вмешивайся в мою месть. Отдай старейшина Рублевых, Лебедевых и всех вассальных родов. И род голд мой. Откажешь мне, и все рода и кланы России лишатся возможности рекрутировать к себе новичков». Будучи одновременно старейшиной дворца и вестником в мире земли, Белояр имел полное право ставить ультиматумы от имени своей госпожи. Повисла неловкая пауза, во время которой генерал Чернигов, представляющий интересы всей России, крепко задумался. Все дворцы, участвующие в битве за будущее земли, поставили на кон некое количество осколков колыбелей, захваченных в других мирах. Ставка также обеспечивает им право на создание своей полноценной фракции в условиях битвы за будущее. Логика проста. Нет осколков, следовательно нет права на создание полноценной фракции, следовательно нет возможности управлять системными объектами пятого уровня и выше, а также набирать себе новых участников фракции через вассальные роды и кланы. Проще говоря, без своей полноценной фракции дворец не может участвовать в битве за будущее, так как не сможет управлять ничем, что по уровню выше кланового храма. 4. Тот же город-храм, парящие небеса, 6, летающий сейчас над Владимирской областью, управляется Белояром и его прихвостнями. Что творится в административном районе города-храма, не знает ни один посторонний. Императрица Психея, душа мира, поставила на кон 42 осколка могущества из другого мира – две тысячи единиц силы божественности, сжатых до состояния материализовавшихся кристаллов. За такую ставку колыбель цивилизации мира земли выделила Дворцу Психеи под рекрутинг новых пробужденных территорию России от Калининграда до Уральских гор, огромная по своим размерам область. Затем, в далеком 2000 году, Белоярд договорился о союзе с представителями власти России, выделив стране право на фиктивную фракцию «Армия России». С того момента новопробужденные нули, отправленные в изнанку на прохождение своего первого испытания, могли вступать в рода и кланы, входящие во фракцию армии России, не ограничиваясь тем, что предлагает им дворец Психеи. Разумеется, армии не дали прав на управление крупными системными объектами пятого уровня и выше, ограничив клановыми храмами. Летающие города, подобные парящим небесам, так и будут принадлежать дворцам, словно высшей аристократии. А земляне для них и дальше будут простолюдинами. По-другому и быть не могло. Однако, если сейчас Вестник заберет у России право на фиктивную фракцию, рада и кланы лишатся намека хоть на какое-то светлое будущее. Белояр сейчас управляет парящими небесами, а значит и всей Владимирской областью. А это пока единственная подконтрольная России зона изнанки. Если Вестник банально закроет возможность бойцам армии России телепортироваться из изнанки в реальный мир и обратно, то он таким образом ограничит возможности дальнейшего развития. Россия как государству глупо отказываться от того, что уже имеет из-за очередного конфликта. В общем и целом Россия, как и все прочие страны, невольно участвующие в битве за будущее, имеет слабую позицию фиктивной фракции в вопросе сотрудничества с дворцами. Вестники, подобные Белояру, могут требовать всего, что захотят, и им это дадут. Ибо императоры никому не отдадут осколки своего могущества, плодя новые полноценные фракции. В их собачьей грызне между собой и так хватает конкурентов. И сейчас сложилась та самая ситуация, которой союзнику в лице дворца Психеи за устроенную ими резню нельзя ничего сделать. Генерал Чернигов печально вздохнул. «Я тебя услышал, Вестник!» Георг почувствовал, как ком в горле встал. И еще один грех ляжет на его душу. «Мы перевезем старейшин Рублевых Лебедевых в загородную резиденцию. Передай своим бойцам, чтобы особо не лютовали с нашей охраной. За Лейха Лебедева и Рот Голд ничего не скажу. Понятия не имею, где они находятся». Повернувшись к старому генералу, Белояр внимательно смотрел на него несколько секунд. «Не врет таракан! Чертов Еремей всю возню с западней за его спиной провернул». «Брешешь ты, старый, что-то знаешь да не договариваешь. Там, в храме Рублевых, что-то произошло. Не смогли бы меня быстро убить, не имея ни сильного козыря на своей стороне». Видя решимость в глазах Вестника, Георг наконец понял, почему клановый храм Рублевых был обчищен до нитки. Дело в страхе. Белояр хотел узнать, кто и как именно смог убить его, одного из самых сильных пробужденных на территории России – Самого Георга Белояр не раз валял по полу тренировочного зала для ратников, объясняя очевидные недостатки освоения класса. Если среди пробужденных и существуют дремлющие чудовища, то Белояр точно является одним из них. «Георг, не доводи до греха, я не уйду, пока не получу желаемого. Ты что-то знаешь о произошедшем». «Да хрен его знает, что Рубль имел в виду», — генерал нахмурился. Пару недель назад Рублев-старший говорил, что они с инженерами разрабатывают нечто такое, что поможет нам в генеральном наступлении на Москву. Уж не этим ли они тебя убить пытались? Возможно. Не став давать более полного ответа, Белояр встал из кресла и покинул кабинет. Огнестрел, работающий на Ауре и Мане? Вполне возможно. После того, как группа Позитрон обнаружила кристаллы знаний с технологией производства такого оружия, Половине из бойцов пришлось подправлять память, заметая следы. Такие вещи земляне знать не должны. «Тараканы!» Идя по коридору, Белояр тихо рычал от злости. «Всех вас давить надо!» Помимо того, о чем вестник уже спросил у Георга, оставалось два вопроса. Откуда Рублев и лебедевы взяли кристаллы знаний из другого мира и куда делись остатки рода Голд? Их нет в известных уголках России». Не появляются они и на землях Владимирской области, в изнанке, где власти Белояра, как правителя города-храма, парящие небеса 6, хватило бы для принудительной телепортации неугодных в карцер. Но их нет. Нигде нет. Из-за того, что Рот Голд создавался на нейтральной территории Чернобыля, информация о нем не попала в публичный реестр дворцов, участвующих в битве за будущее. Рот не входит ни в чью фракцию и потому не обновляет публичную статистику. Чёртовы отщепенцы, скорее всего, своих рекрутов набирают путём прямого вливания крови основателя или старейшин в тело новичка через камень рода. Вопросы без ответов, загадки без разгадки, а теперь ещё и думать о мыслях мертвеца придётся. Еремей унёс с собой в могилу секрет того, как Белояра смогли убить меньше, чем за 10 секунд. Ровно столько требовалось вторичному сознанию на передачу сообщения основному – На самом деле ничего страшного пока не произошло, и горизонт событий не изменился. Будущее, увиденное пророком из Дворца Психеи, осталось прежним. Белояр уже видел будущее, далекое и, что важнее всего, пока не изменившееся. В предстоящем генеральном сражении за Москву в январе 2019 года силы фракции армии России и Дворца Психеи столкнутся с зараженным супермутантом, и будет он далеко не один. Через полтора года в реальном мире и шесть лет в изнанке состоится битва, которая определит судьбу всех пробужденных России. Хрень какая-то. Собачник с недоверием смотрел на трехметрового, дважды мутировавшего рогатого белого волка, мирно сидящего перед пещерой. Эта зверюга тут уже неделю ошивается. Никому из наших парней наружу выйти не дает. Животное – волк из Полин сорок 142 уровень, ранг – ратник пятой ступени. Статус — дважды мутировавшая особь. Рядом стоящий Яку торчим снова кинул гадальные кости на землю. Никто, кроме ведуна, не мог понять, что ему там воля мира нашептала. «Зверь нам не друг. И не враг. Полувраг?» «Чего?» — Джин Ронг взъярился. «Хватит пургу гнать. Ты уже неделю нам мозги канифолишь своими предсказаниями. Джон за сутки года не узнавал все, что ему надо было». «В том-то и дело глава». Якут пожал плечами. «Он ведуном похлеще меня был. Раз в десять, если не больше. Травки собрать, порчу навести, с духами пообщаться — это и я могу. Но гадание — штука неопределённая и непонятная, Джин. В отличие от Джона, я не знаю, когда правду вижу, а когда ложь. Ему мир всегда правду на ухо нашёптывал. Хватит лясы точить. Скоро на языках мозоли появятся». Собачник кивнул в сторону зверя. «С этой хренью что делать будем? Если и получится завалить, кровью умоемся». а без осадала или другого толкового целителя я парней в бой вести не хочу. Малышка пробовала его приручить. На попытку некромантики подойти к зверю для приручения, тот рыкнул на нее так, что девушку парализовало. Каспиан словно лесной король чего-то или кого-то ждал у этой самой пещеры. Ладно, тут думать надо. Вернемся в крепость и еще раз взвесим все за и против». О том, что в клановом храме Рублевых Лебедевых случилось нечто плохое, Джинронг понял одним из первых, получив от системы ряд сообщений о гибели представителей рода. Асада, Алташа и ряд новичков были кем-то убиты, а судьбе Молли нет никакой информации. Тридцать семь дней назад, по меркам реального мира, и сто сорок восемь дней по меркам изнанки было получено сообщение от Джона, каким-то чудом попавшего в другой мир. С тех пор много чего произошло. Пять месяцев – немалый срок. Экспедиция до Уральской сверхглубокой скважины прошла успешно, и буквально на десятый день после прибытия провалившемуся под землю Артемию Рублеву-Лебедеву удалось обнаружить сеть подземных карстовых пещер. Пока парень искал выход, наткнулся и на природный источник Маны, ставший в итоге местом расположения крепости Рода Голд. Используя возможности управления крепости, Джен Ронг убрал лишний каменный потолок, открыв в пещере прямой доступ к небу. Таким образом, крепость теперь находилась как бы в рукотворной низине с прямым доступом к сети карстовых пещер. Четыре камня рода, а также содействие военного клана Рублевых-Лебедевых помогли набрать рекрутов, заполнив недостаток кадров, умеющих вручную рыть шахты. За прошедшие месяцы тяжелой работы удалось пробить широкий тоннель, уходящий на глубину трех километров. Бойцы собачника гоняли шахтеров на охоту, дабы те повышали уровни и могли рыть более эффективно. Так и получилось наладить своеобразный быт на уральском аванпосту. Три дня охоты, трое суток копки и воскресенье всеобщий выходной. Жизнь тут тяжелая, но втянувшийся в рутину народ не жаловался, получая щедрое вознаграждение за свой труд. Нервничающий лейх подошел к Джинронгу, когда тот остался у входа в пещеру один. «Я последний», — солдат показал себе пальцем на голову, «последний из верхушки клана Рублевых-Лебедевых, оставшийся в живых». «Других старейшин только что убили, одного за другим. Умру я, и, возможно, у Артемки будет шанс выжить. Но вместе со мной уйдут в небытие и способности, полученные Еремеем на полях сражений». Кореец усмехнулся. «Не дури, Лейх. Не тебя одного хотят отправить на тот свет. Прорвемся. Наши парни и девчонки тоже там померли. Что-то плохое там произошло. Жаль, не успели дальнюю артефактную связь доработать. Ретрансляторы сигнала только на 600 километров достают». Майор нервно топтался на месте, о чем-то думая. «Ты знаешь, какой у меня класс?» «Воин ты, лейх, как пить дать, в окопе родился!» «Это-то да!» Солдат шумно выдохнул и посмотрел на волка, сидящего у входа в пещеру. «А еще я по дурости лет десять назад взял себе класс полководца. Глупое решение. Какой из меня начальник? Я всю жизнь спецгруппы на задания вожу. Не мое это — командовать. Когда Еремка умер, мне система третий класс предложила. Избранный проводник». Я, когда описание прочитал, подумал, что до такого же еще и додуматься надо». Джинронг улыбнулся и хлопнул старого солдата по спине. «Проводник? Уйдешь на пенсию и будешь в вагонах пассажирам чай продавать?» «Нет», — Лейх покачал головой. «Ваш ведун рассказывал, что избранный — это класс, даруемый самой волей мира. Якобы она видит, что человеку подходит эта роль больше всего. Ты, Джин Ронг, стал избранным вождем и теперь в ответе за род Голд». а мой избранный проводник — это класс, благодаря которому человек может находить природные порталы, соединяющие реальный мир и изнанку». Осознав открывшиеся перспективы взаимодействия с реальным миром, кореец присвистнул. «Погоди, то есть...» «Все правильно, Джин. Лейх невесело улыбнулся. «Я знаю, как нам быстро выбраться в реальный мир и связаться с генштабом армии России. И дворцы тоже знают об этом». «Все эти годы они скрывали от нас информацию о природных порталах, появляющихся и пропадающих то тут, то там. В реальном мире я смогу получить информацию о том, что, черт возьми, происходит, какая сука убила рубля и всех наших парней в обители Рублевых. Тёмку глядишь, получится спрятать у тетки в деревне. Всяко лучше, чем тут в лагере его держать в неведении». Вояка кивнул в сторону волка. «Осталось понять, как от этой образины избавиться». «Уходить с аванпоста, когда по твоим следам идет такая тварь, я не готов. Да и парней своих я не поведу с такой угрозой за спиной. Ждет он чего-то, зараза. Может, голодом нас заморить хочет?» Будто услышав их разговор, огромный волк Каспин повел ушами, протяжно зевнул и к чему-то прислушался. Его гордая осанка исказилась, когда он повернул голову, заглядывая к себе за спину. Оттуда, с самой окраины леса, верхом на крупной волчице выехала какая-то девушка, закутанная в одежду из пучков травы и широких листьев. Лицо перепачкано грязью и соком растений. «Дождались, блядь! Гости!» Лейх развернулся к коридору и громко свистнул, подзывая дозорного. «Собрать боевую группу! Охранный периметр! Поднять!» «Странно!» — кореец внимательно смотрел на гостью. «Дальний сигнальный контур на нее никак не отреагировал». Остановившись на опушке леса, исхудавшая воительница слезла с волчицы и медленно пошла в сторону Джинронга, странно пригибаясь к земле. В руках нет оружия, ладони раскрыты, движения размеренные, без намека на агрессию. Не доходя до корейца, она остановилась у волка из полина. На могучего Каспиена девица смотрела снизу вверх, отводя взгляд, стоило их глазам встретиться. Наконец, дойдя до него, девушка аккуратно обеими руками прикоснулась к его передней лапе, и волк, склонившись, обнюхал ее. Потом оглянулся, посмотрел на волчицу, ждущую на опушке, и, встав с места, быстро засеменил в ее сторону. Огромный самец обнюхал самку, лизнул нос, и они на пару скрылись в лесу. Увидев все это своими глазами, воительница наконец встала в полный рост и пошла в сторону Джинронга и Лейха, к которым уже подбежали бойцы из охраны. Аванпост приведен в состояние боевой тревоги, и люди начали скапливаться в узком проходе пещеры. По какой-то причине Ник странный гость и не просматривался вплоть до того момента, когда она не подошла на расстояние 10 метров, практически расстояние удара для бойца в ранге ратника. Человек, Молли Голд, 29 уровень, ранг, страж первой ступени. Статус, старейшина рода Голд. Стало очевидно, что Молли нашла способ подавить собственную ауру до минимума, тем самым повышая свои шансы на выживание. Менее подготовленный человек не смог бы преодолеть 1600 километров за 14 дней в крайне суровых природных условиях мира изнанки. Видя, как волки уходят, подоспевший Арчим задал волнующий его вопрос. «Как тебе это удалось?» «Симбиоз». Голос девушки звучал тише обычного. Она отвыкла говорить. «Волки, особенно пробудившиеся, весьма разумны. Они обходят сильного человека и опасных хищников стороной, охотясь на слабых и слишком глупых. Я предложила им отвары, способствующие заживлению раны, повышающие шансы на мутацию. Помогала там, где руки подходили лучше, чем лапы и сильные челюсти». Джин Ронг первым подошел к девушке и молча обнял ее. Она дошла. Она смогла выжить и добраться до своих. Собачник хмурился. «Не складывается». Этот волчара две недели тут ошивался, а ты пришла только сегодня. Молли, подумав секунду, кивнула. Она до сих пор находилась в каком-то шоковом состоянии. У меня нет ответа, Линд. Стая шла на восток много дней. Мне было по пути с ними, и хозяйка разрешила идти с ними, если мое присутствие будет приносить пользу. Когда я пришла сюда, хозяйка дала понять, что хочет передать свой запах сильному самцу впереди. Ее стае нужен свой альфа, хранитель и защитник самки матриарха. Девушка подняла мутный взгляд на Джинронга. «А вы точно не видение? Я столько дней краем глаза замечала какую-то дворняшку. Уже и не знаю, где заканчиваются галлюцинации и начинается реальность». Видя поведение девушки, Лех повернулся к Якуту. У нее сильный шок, она не в себе. «Молли!» — кореец взял девушку за плечи. «Ты дома, среди своих товарищей, можешь наконец расслабиться. Расскажи нам, что случилось с кланом Рублевых-Лебедевых». Хитроумный ведун, наконец, пригодился, отведя девушку в зал совета. Там Молли напоили успокаивающим отваром, и она смогла рассказать подробности произошедшего в клановом храме Рублевых Лебедевых. Правду о битве за будущее и той роли, что уготована людям, населяющим мир Земли, о некоем Гилберте бейтси и проходе в бездну. Джон снова принес с собой такие знания, от которых волосы дыбом встают. Технология производства оружия на основе ауры – хроники битв за будущее в других мирах, магия и многое такое, что способно кардинально изменить расклад сил землян в предстоящем генеральном сражении за Москву. Кристаллы с этими знаниями один за другими падали на пол зала Совета. Но не долетали. Их еще в полете дрожащими руками ловили Лейх, Собачник и сам Джин Ронг. Как старейшины своих организаций, они оказались жадны до знаний, впитывая их словно губка. Изучая описание мира Фризы, кореец улыбнулся и тихо прошептал. «Да что там столица! Одно только упоминание начальной школы для магов заставит солдафонов из Минобороны трепетать в предвкушении чуда. Магия, мать их!» Вспомнила Молли и имя одного из напавших на клановый храм Рублевых-Лебедевых, того самого парня с большим топором в руках. «Андрей Стародубов, ратник 142 уровня. Я запомню». Лейх Лебедев, зло прищурившись, кивнул. «И передам кому надо. Город-храм у нас в России один. Там есть люди, готовые по приказу собрать нужную информацию». После рассказа о том, что Джон смог на время вернуться и передать Молли свою вторую способность, Джин Ронг отстраненно улыбнулся, на время выпав из разговора. Легкое чувство стыда у корейца смешалось с неким предвкушением грядущего чуда. «Патриарх!» Джон имел уже не две, а целых три способности. И как глава созданного им рода, Джен Ронг чувствовал ответственность за то, что не может в полной мере раскрыть потенциал человека, который ему доверился. Род Голд? Нет, тут нужен минимум клан. Две способности в личном распоряжении корейца уже есть. Для создания кланового алтаря надо пять камней рода. Четыре уже имеются. Осталось найти еще один, зачистить местность от монстров и захватить клановый храм. Благо тут, на Урале, можно действовать открыто. Никто не заметит, что один из летающих храмов вдруг стал кем-то занят». Рассказ Молли продолжался, и собравшиеся в зале люди активно ее слушали. Все-таки девушка принесла свежие новости из большого мира. Видя странную полуулыбку на лице Джинронга, Лейх аккуратно подсел к нему поближе. Кореец одновременно грустил о потере сородичей и радовался открывшимся перспективам, Не зря, не зря они столько мучились, создавая ванпост человечества в глуши изнанки. «Выглядишь счастливым. Так сильно переживал за вашего патриарха?» «Не в этом дело», — кореец опустил взгляд на пол. «Еще во время подготовки к экспедиции сюда, на Урал, Еремей спросил меня, почему ты так сильно выкладываешься на тренировках?» И я ответил ему, что чувствую, будто в будущем мне представится возможность управлять чем-то большим, чем клановый храм. Полковник тогда посмеялся. «Все, кто рвал жилы в вашем тренировочном зале, чувствовали то же самое. Понимаешь, мы хотим быть достойными того, чтобы идти по следам нашего патриарха. Это как находиться рядом с чудом, которое непременно случится». «Да вы, мать вашу, фанатики!» «Нет, солдат, ты неправильно понял». Джен Ронг покрутил в руках кристалл знаний. «С родом или кланом мы без него управимся. Но каждый грёбаный раз, когда мы с Джо встречаемся... Он будто указывает рукой за горизонт и говорит, «Ваше будущее там, а не здесь. Иди за мной, я покажу дорогу». И так случалось не раз. Он рассказал, как получить скрытый класс. Нашел формацию, создал род и поделился своей способностью, ничего не прося взамен. Новое оружие, знания из другого мира. Я весь в предвкушении, лейх. Мне жалко погибших парней, в то же время до чертиков хочется узнать, что же я увижу, когда встречу снова Джона лично. «Какой будет наша встреча?» Подумав секунду о своем, Лейх кивнул и хлопнул по плечу корейца. «Теперь моя очередь вытаскивать вас из передряги. Волчара ушел. Если повезет, к вечеру мы с парнями найдем проход в реальный мир. А там, глядишь, и новости, вкусная еда и чего уж греха таить. По бабам пройти хочется». Текущая локация «Мирскейл». Великий храм Клык, 7, высота над поверхностью моря 12159 метров. Зона отдыха сильно удивила своими размахом и масштабом мысли архитектора. Три городских яруса парили один над другим, соединяясь между собой сетью из прозрачных трубок, внутри которых беззвучно двигались скоростные поезда. Редкие избранные летали по воздуху на гравикарах, считавшихся тут самым дорогим транспортом. И «Еще бы!» Только такой транспорт и мог хоть как-то конкурировать со способностью монархов летать. Толпы людей сновали по площади прибытия, не обращая внимания на ники друг друга. Сюда, на игры старших, смогли попасть только самые выдающиеся пробужденные мира фризы. Не было ни вездесущих нищих, ни карманников, ни прочей уличной швали, от которой не проступить в обычном крупном городе. Наоборот, все вокруг настолько чисто и опрятно, что невольно напрягаешься и ждешь подвоха. Пока я озирался по сторонам, смотря на город будущего, созданный специально под пробужденных, пока еще просто прохожие стали замечать мой ник и останавливаться. Это же Джон Матьеву Голд, тот чувак, который создал лекарство от вируса Морфея. Народ, глядите, убийца императоров прибыл. Это он, да? Тот чел, который три раза подряд побеждал в этапах? Четыре. Раз Голд здесь, значит победил и в четвертый раз, в соло. Сапло Дунха, а ведь я поставил на то, что он наконец проиграет. Сразу после перемещения в зону отдыха выскочили сообщения от системы. Добро пожаловать в зону отдыха игр старших. Численность населения двенадцать тысяч сто семьдесят гостей сто десять тысяч восемьсот восемьдесят. Правила нейтральной зоны. Первое, любые прямые проявления агрессии под запретом. Второе, все местные услуги оплачиваются исключительно баллами. Модуль карт в интерфейсе «Активен» и содержит подробную карту местности. Третье. Покинуть локацию зоны отдыха можно, прикоснувшись к любому каменному терминалу в черте города и выбрав место назначения в мире Фризы. Личный счет 5664 балла. После выбора альтернативных наград с уже пройденных этапов скопилось немало баллов. Надо подумать, как с их помощью повысить свои шансы на выживание. От нездорового блеска в глазах у окружающих меня пробужденных на душе поселилось нехорошее предчувствие. Так смотрит стая хищников перед нападением на одиночную жертву. Найдя взглядом шпиль здания, наиболее отдаленного от стартовой зоны, я телепортировался прямиком на крышу какого-то казино на втором городском ярусе. «Вы перешли в область парящего королевства, премиальный район зоны отдыха. Плата 500 баллов в сутки, взимается единовременно». Оплаченное время допуска двадцать три пятьдесят девять пятьдесят пять пятьдесят четыре пятьдесят три, остаток на счету пять тысяч сто шестьдесят четыре балла. Развернувшись на парапете крыши, я окинул странный, живущий своей жизнью город новым взглядом. Сюда, видимо, каждый месяц прибывают участники игр старших из разных миров. К футуристическому дизайну улиц, домов и транспорта явно приложила руку какая-то неведомая мне раса. Система же дала архитекторам технологическую базу Великого Храма, системного объекта седьмого уровня. Летающая конструкция парит в небе над миром океанического типа. С выбранной мной крыши открывается вид на бушующие внизу волны и сильные ветра, разметающие тучи. Ни ни клочка суши. Но здесь, в нескольких километрах над водной гладью, климатическая система Великого Храма создает свой собственный микроклимат. В общем-то, тут идеальная перевалочная база, но никак не место, которое можно назвать домом. В какой-то момент я начал слышать голоса. Одни шептали громче и гневно, будто требуя того, чтобы их услышали. Другие тихо шептали, словно рассказывая чьи-то тайны. И кто-то третий молился, прося у мира быть услышанным. Вейда, у тебя определенно есть потенциал достичь моего уровня во внешнем мире». Хейхо, – она сказала, что ты нашел ее там, где никто другой не стал бы искать, где понятия жизни и смерти сходятся воедино, создавая условия для существования за гранью. «Это не моя сила, не моя нож и не моя месть. О, боги бездны!» Я стремился отказаться от бремени чужих ожиданий всю сознательную жизнь. Оглянувшись и обойдя всю крышу по кругу, я так никого и не нашел. Проверил окна интерфейса, но и там тишина. «Пусто! Никакие голосовые каналы связи не активны!» «Соу, so, ты слышишь голоса? Где-то поблизости женщина плачет!» «Плачет? Джон, тут нет никого, кроме нас!» Голос меча прозвучал в голове громко и ясно. «В радиусе 70 метров есть 57 живых существ. Все они находятся на три этажа ниже нас, в вип-казино. Пара твоих знакомых по состязанию для самоубийц сейчас спускает свои богатства». Охрана уже в курсе нашего появления и поднимается по лестнице. Крыша, видимо, закрыта для посетителей. Странности продолжились. Я телепортировался на оживленные улицы Королевства, спрашивая у прохожих, слышат ли они те же голоса, что и я. Но нет, в зоне отдыха, не считая объявления от администрации, не ведутся публичные радиовещания. Чем дольше я пытался вникнуть в ситуацию, тем хуже мне становилось». Слова накладывались друг на друга, порой не позволяя различить их владельцев. «Добрый сэр, позовите врача, у меня отошли воды, и я вот-вот рожу!» Голос беременной женщины слезно зовет на помощь и сразу же надрывно кричит, требуя отдать деньги кому-то в переулке. «Я тебе сейчас сердце вырежу и в глотку нас Живо отдал кошелек!» «Белирибун! Камни горных слез! Экстракт из железы саламандры!» Гном, бубня под нос, шепчет рецепт зелья, и тут же его пьяный треп рассказывает о совершенном теракте. «Вы бы видели, как их всех распидорасило!» Фундамент деревянный проморозило, и здание рухнуло, похоронив под собой охрану. Накатила тошнота, и я решил не рисковать, и спустился с крыши королевства на улицы. Идя налево, я слышал одни голоса громче, а другие хуже. «Соу, so, ты слышал рецепт?» «Какой рецепт?» «А просьба о помощи от беременной?» Джо. Меч взял паузу. «За время нашего присутствия в этом месте мы не встретили ни одной беременной особи. Что с тобой происходит?» «Сам не знаю. Ощущения, будто рваные куски моего рассудка уходят от меня. Чем дальше, тем страннее голоса». «Хм. Допускаю, что дворцы решили тебя убить, атаковав разум. Однако, будь это так, я бы почувствовал изменения в твоем теле и сознании. Ты напряжен, Джон». Никаких других отклонений от нормы я пока не обнаружил. Не понимаю, что вообще происходит. Дело не в Австралии, а в чем-то другом. Возможно, чрезмерное восприятие решило сыграть со мной злую шутку. По времени подходит идеально, но тогда почему это сумасшествие не началось еще в руинах? Когда я шел по переулку, меня стошнило от какофонии чьих-то инфернальных голосов на неизвестном языке. Потом, будто что-то противно склизкое, быстро пролетело мимо меня, отвратительно хлюпая при этом. От утробного, клокочущего рыка, раздавшегося одновременно со всех сторон, у меня внутренности задрожали от ужаса. Глотка человека, да что там человека, глотка любого известного мне существа не способна издавать такие звуки. «Вам плохо, сэр?» Я оглянулся, поняв, что дошел до границы парящего королевства. Вокруг никого. Неизвестный голос обращался не ко мне, а к кому-то еще. «Вам вызвать целителей или, может быть, отвезти в больницу? Там, на Конни Спрингс, один мой знакомый ведет частную практику. Нужна какая-то твердая основа для разговора. Только я хотел было обратиться к мечу, как споткнулся и упал на землю, не в силах подняться. Начались видения чего то сражения в полете, и, не лежая посреди дороги, обязательно бы грохнулся. Петля, бочка, скольжение в пространстве, бой вверх ногами». И на смену картине приходит не новое видение, а, скорее, бестелесное ощущение парения во мраке. Стая неведомых мне существ плывет сквозь великое ничто, полагаясь на неизвестные мне органы чувств. Запахи, картинки, голоса. Одно сменялось другим, и я почувствовал, как теряю себя в потоке информации, проходящей сквозь меня. «День, день, день!» Кто-то мерно постукивал в бубен с колокольчиками, приговаривая. «Иди на мой голос, юный сир!» Мужской баритон сплелся со звоном. В жизни эльфийского мужчины есть всего три женщины. Одна дает ему жизнь, вторая делает из него мужчину. третий он открывает путь в жизнь, даже если сам не знает об этом. Ну же, юный сир, следуй за голосом своего проводника. День, день, день. С каждым новым ударом колокольчиков я приближался к неведомой цели. Звон стал громче и четче, и, наконец, я услышал его не душой, а своими собственными ушами. «Открывайте глаза, юный сир! Я чувствую, что ваш разум и тело вновь обрели гармонию между собой!» «Джон, вставай, не дури и не смей умирать сразу после того, как заключил со мной контракт!» «Я в норме!» хм, «Мне показалось, или ты за меня волновался?» «Кто, я? Да чтоб ты сдох, ратник недоделанный!» Бурчал Сол беззлобно, даже с неким удовольствием. «Видно, сильно перепугался из-за моего обморока, или что там со мной было!» Открыв глаза, я принял сидячее положение и, наконец, увидел владельца бубна с колокольчиками. У перил, за которыми находился обрыв, ведущий на нижний ярус зоны отдыха, стоял пожилой эльф. Причем пожилой даже по меркам высших длинноухих из мира Титардо. Тут не пятьсот, а все семьсот лет будет. Длинные, седые волосы, бусы из шаманской атрибутики, просторные расписные одеяния шамана и боевой посох с бубном на конце — Вокруг нас кружил целый десяток фамильяров духовного типа. Призраки, проще говоря. Без постоянной подпитки маной и аурой они быстро развоплотятся. Высший эльф, Авельен, 714 уровень, ранг рыцарь пятой ступени. Статус 98011, капитан команды на играх старших. Безродный высший эльф? К тому же капитан команды? «Видимо, он один из числа гениев или выдающихся представителей гильдии авантюристов». «Спасибо за помощь, Авельян». Я поднялся на ноги и отряхнул одежду. «Учитывая, где мы находимся и сами обстоятельства знакомства, предположу, что это вы стоите за атакой на мой разум». Шаман усмехнулся. «Хей-хо, ну вы дали, юный сир». Знакомое словечко резануло по слуху. Один из первых услышанных мной странных голосов также использовал его. «Вы потерялись в собственных видениях, а авильен помог вам вернуться!» Эльф стукнул посохом о землю, заставив колокольчики звенеть. «Вам нужен был маяк, Хей-Хо!» «Это наша первая встреча?» Эльф промолчал, с прищуром глядя на меня. «Ваш голос — это Хей-Хо!» «Я уже слышал однажды, вы тогда сказали, ты нашел ее там, где никто другой не стал бы искать, где понятия жизни и смерти сходятся воедино, создавая условия для существования за гранью». Посмотрев на меня с удивлением, Авельен грустно улыбнулся. «Своим талантом вы ужасаете нас, Джон Голд». «Вы не ответили». Никто не знал, где ее искать. Авельен опустил взгляд и покачал головой. Куда она ушла и чего хотела добиться?» Я даже не сказал, чего прошу за свое учение и оказанную помощь, а вы уже нашли ответы в будущем. Благодарю за помощь, но еще одна такая попытка уклониться от ответа, и я уйду». Несколько секунд Авельен молча смотрел в землю. «Госпожа Эрата перед своим уходом попросила приглядеть за вами, и когда придет время, обучить вас владению своим пророческим даром». «То есть?» «Да?» Авельен пожал плечами. «Вы пророк, Джон Голд».